ТРИ ДЕВИЦЫ Все мужчины в маршрутах. В лагере только мы трое — Женя, Дина и я. Нас оставили разобраться с остатками продуктов и заняться прочими хозяйственными делами. Отпустив Лукича на рыбалку, клятвенно пообещав ему самостоятельно справиться с ужином, мы залегли в ромашке. Погода изумительная, природа ликует. До самого горизонта — цветущий ромашковый берег. Грех не воспользоваться такой благодатью. Грех не дать себе расслабиться. И мы расслабились. Сказочность природы делает сердце большим и добрым, тянет на разговоры. «Господи, девчонки! Хорошо-то как!» — замечает Женя, покусывая травинку. «Какое счастье этот полевой сезон!» «Проект...» На пять лет, так что рассчитывайте силы на пятилетку, замечает Дина, сплетая венок. Неужели все так и будет, как задумано, сомневаюсь я, подавая Дине ромашку за ромашкой. За последние годы я, кажется, разучилась верить в сказки со счастливым концом. Ну, если нет, нам есть куда отступать. Вернемся. Я на пекарню, Женька в магазин. В интернат?» «Забираю у меня цветы», успокаивает подруга. «Нет!» — хором кричим мы с Женькой. «Что там говорить?» Немало профессий пришлось освоить геологам за последние годы. Женя — гидрогеолог, заведовала магазином. Дина — петрограф, пекла хлеб. Я в школе-интернате занималась умственно отсталыми детьми театром. А мужчины? Кто в лесу? кто на вахте, кто за рулем. А сколько осталось без какой бы то ни было работы вообще в геологических поселках по всей России? Мне казалось, Женя, что тебе нравилось в магазине? Обращаюсь я к Жене, продолжая разговор. Тебе в интернате нравилось? Вопросом на вопрос отвечает Женька. Трудно сказать. Работала с увлечением. А сейчас вспомню волосы дыбом. не покидает ощущение абсурдности. Детский сад для одаренных детей заполнился умственно отсталыми. В раз подевались куда-то не только одаренные дети, но и дети вообще. «Очень символично для нашего времени», — усмехнулась Дина. «А я заметила по магазину огромное количество сумасшедших. Среди покупателей это очень бросалось в глаза». Почему во времена смут так много сумасшедших? Что ж тут удивительного? Какая психика вынесет развал привычной жизни? Вспомню, вздрогну. Может, и правда жизнь начала налаживаться, а? Девчонки, а помните, Матильда, когда я пришлось работать в кафе, мороженое смеялась. Наконец-то я работаю по специальности. «Мерзлотовед!» закончивший МГУ, только на это и годен. Что там говорить? Печь хлеб не постыднее, чем мыть шлихи. Все дело в выборе, в собственном выборе, а не в вынужденном. Игнорируя шутку, пытаюсь продолжить я тему. Но Дина, короновав Женьку великолепным ромашковым венком, оборвала мои философствования на полуслове. «Ну все». «Хватит трепаться! На озеро!» И мы наперегонки сорвались к лодке. Часа полтора катались по озеру, а уж потом до сумерек взвешивали и переписывали все свое хозяйство. К ужину затеяли пирожки. Геологов устало возвращавшихся из маршрутов, далеко на подступах к лагерю, встречал чудесный домашний дух стрепни. До глубокой ночи просидели у костра за разговорами. 3 июля 2000 года. Петровские озера.